Ни дед Семён Семёнович, ни родители, ни тем паче директор школы и классная руководительница и одноклассники не знали, что вечно занятый отличник Петя подрабатывает на улице. Знала лишь Марина. А ничего постыдного в этом не было, ведь уличных профессий множество, помимо попрошайничества. В тот день до обеда в рабочих планах Пети было проведение экскурсии на Васильевском острове, для уважаемых гостей города. Место обжитое, здесь парень проложил с десяток авторских маршрутов. Сегодняшний заканчивался на университетской набережной. У сфинксов из розового асуанского гранита. Скейт был закреплён на рюкзаке, ноша отнюдь не мешала Пете работать. Как всегда, он был полон энергии и артистизма, когда привёл разношерстную толпу к каменным изваяниям на набережной Невы. На пристани со сфинксами, прямо у кромки воды, стояла молодая египтянка в штанах, длинной темной голубее и в скрывающем лицо клетчатом платке Немесе. С ее шеи на золотой шелковой нити свешивался египетский крест — ангх — с петлей вместо верхней планки. Египтянка выглядела очень колоритно. Похоже, она медитировала, и толпа туристов помешала этому занятию. «Уважаемые гости города, наша экскурсия заканчивается здесь, у сфинксов из древнеегипетских фиф». Туристы послушно уставились на существ с телом льва и головой человека. Существа бесстрастно смотрели куда-то в вечность. «А мне кажется, он смотрит прямо на меня», — громко сказал один из гостей города. «Это оптическая иллюзия», — авторитетно заявил Петя. Если вы внимательно присмотритесь, то заметите, что на месте зрачков скульптор оставил мелкие скопления темных частиц гранита. Когда туристы вдоволь насмотрелись и наухались, Петя решил побыстрее завершить свой рассказ. Ему не терпелось позвонить Марине и выяснить, как прошло собеседование. Сфинксы стоят на этом месте уже почти 200 лет. Каждая фигура весит более 20 тонн. Незадолго до своего появления на берегах Невы эти ритуальные скульптуры были обнаружены во время раскопок древней столицы Египта, стовратных фиф. «А я слышал, что они живые!» ляпнул другой гость города. Петя посмотрел на туристов со снисходительностью истинного петербуржца. Некоторые мистики утверждают, что сфинксы на университетской набережной излучают какие-то космические импульсы. Но это лишь выдумки. А правда в том, что эти скульптуры хотел бы приобрести любой музей мира, ведь им больше трех тысяч лет. Тут Петя впервые почувствовал неладное, как будто голову и впрямь пронзили странные нездешние импульсы. Парень невольно взглянул в глаза западному сфинксу. Дед, который знал всё на свете, утверждал, что эта скульптура старше своего восточного близнеца. Глаза со скоплением тёмных частиц гранита смотрели внимательно, гипнотизируя до одури. С трудом овладев собой, Петя продолжил. «В нашем городе есть немало греческих и египетских сфинксов. Но эти самые древние. Они точно видели живых фараонов из Фив. Поэтому-то Петербург и называют «новыми Фивами». «Не поэтому», — громко заявила египтянка. Петя удивился. «Извините». Девушка в немессе ничего не ответила, развернулась и резко пошла сквозь толпу, пробираясь к широкой лестнице, ведущей от пристани на набережную. И тут внимание Пети переключилось на человека, с которым египтянка столкнулась на лестнице. Этого человека он никак не ожидал увидеть просто так, на улице. Незнакомца звали Никита Козлов. Откуда Петя знал его имя? Дело в том, что с недавних пор студент Питерского государственного университета Н. Козлов мелькал на уличных постерах, в рекламе метро, на телеэкранах, в газетах и на радио. За то, что он скакал с одной передачи на другую, Петя давно прозвал его Козликом. Козлика узнавали, приглашали экспертом, звали в жюри. Словом, студент из ТФАКа Никита Козлов вел себя так, будто готовился когда-нибудь выиграть крутые выборы, например, в мэры или даже в президенты. И все же надо отдать ему должное. Никита за короткий срок сумел стать в Питере настоящим городским героем. Крутой красавчик, крутой спортсмен, крутой студент, крутой блогер, крутой председатель каких-то бесконечных движений и обществ. Кажется, не было той ипостаси, в которой Никита не отличился бы и не прославился. Поэтому Пети показалось крайне странным, что этот «звезду» затесался в толпу приезжих ротозеев. Никита отвесил на поклон, грубовато толкнувший его египтянке. Посмотрел ей вслед, а когда девушку в одежде обитательницы пустынь унесло пешеходным потоком, быстро присел, чтобы завязать шнурки на кроссовках после чего пружинисто распрямился и помахал Пете свободной рукой. На сгибе другой руки у козлика висел прикольно расписанный мотошлем. Петя на всякий случай поморгал. Он не имел чести быть лично знакомым с Никитой Козловым, человеком-плакатом, поэтому решил, что тот ошибся, и жест приветствия относится к кому-то другому. Друзья, на этом мы с вами прощаемся. «Если вам понравилась экскурсия, ставьте лайк экскурсоводу». Зафиналил мероприятие Петя. И не забываем про сувениры. Петя достал из рюкзака несколько миниатюрных сфинксов. Это были брелоки, сфинксы на полку, сфинксы для ароматических свечек, медные и глиняные египетские кошки, картинки-магнитики с питерскими символами. Сувениры составляли значительную часть доходов юного гида. Как правило, после экскурсий туристы охотно их раскупали. Петя протягивал сувенирных сфинксов и котов в обмен на купюры, а сам косился на Никиту. Тот спускался по ступенькам и шел в его, Петином направлении. Толпа туристов стала рассасываться. Петя закрыл рюкзак и закинул его за спину. Никита с приклеенной улыбкой триумфатора подошел к мальчишке и протянул руку. Привет! «Надо представляться». «Не». Петя неловко потряс ладонь козлика и слегка поморщился. Он всегда чувствовал себя неуютно в компании суперменов под два метра ростом. «Окей», — кивнул Никита. «У меня к тебе дело. Поговорим?» Петя вспомнил про Марину. «Вообще-то я спешу. Мне в Эрмитаж надо. Срочно». Никита радостно нахлобучил на голову Пети свой мотошлем. «Так и я туда же. Помчали? Там всё я объясню». И тут позвонила Марина. Петя отпрыгнул от Никиты, прижал трубку к уху, шлем при этом съехал на другое ухо. «И как?» Он имел в виду, как прошла встреча. В трубке нервно рассмеялись. У Пети чаще забилось сердце. «Да так», — сказала Марина. «Ты, Чумичкин, за кого меня держишь вообще? Мог бы и предупредить?» «А что такое?» Петю охватили дурные предчувствия. «Не, Юли, теперь-то я знаю твое истинное к себе отношение», заявила трубка голосом Марины. «За старуху ты меня держишь? Вот что!» Петя ничего не понял, о чем тут же и сообщил, и ему пояснили. «Приняли меня на работу. Угадай, кем людей по рекомендации твоего Семен Семеновича берут?» Кем? Петя испугался, что уборщицей. «Старухой! Смотрительницы в египетский зал! Вот кем!» Парень обмер. Да, со стороны пяти рукопожатий это была явная подстава. «Что за тих?» — усмехнулась Марина. «Мчи к армитажу, хоть на халявую экспозицию посмотришь». И Марина сделала отбой связи. Петя растерянно покрутил телефон но в голове уже созрела позитивно настраивающая речь, главным тезисом которой должна была стать фраза. «Это же только на летние каникулы, а так я вижу в тебе будущего профессора исторических наук».